Когда б скрижаль судьбы мне вдруг подвластно стала, я всё бы стёр с неё и всё писал сначала. Из мира я печаль изгнал бы навсегда, чтоб радость головой до неба доставала.